Глава 5. Следуй за мной, махнул я рукой и взлетел с крыши. Стемнело. Зеленоватое солнце укатилось прочь, покинув место грядущего преступления. Из далека я обозначил стену здания, где под землёй ранее уже оборудовал небольшой закуток для собственного удобства. Фокусник легко достиг места назначения, передвигаясь через любые препятствия. Мне пришлось искать непросматриваемое место, пробивать промерзлый грунт, а затем долго ползти, используя тоннельную печать. Вскоре я достиг небольшой подземной каверны, выкопанной мной в прошлый раз. Виднелся край грязной серой бетонной стены подвала штаба. Фокусник высунул свою голову в каверну и уточнил. Здесь? Сигнальных полей нет только в этом месте, где идет расширение подвала. Ты не можешь меня протащить внутрь? Только небольшие предметы, отрицательно качнул он головой. Ясно. Тогда возьми рацию и держи включённой. Сообщи, когда избавишься от цели. Я быстро показал, как управляться с переговорным устройством. Рация плотно прилегала к телу, поэтому её можно было скрыть как метаполем, так и полем бесплотности. Штаб раньше был зданием Министерства правопорядка, пояснил я. В подвале находится камера временного заключения. Несколько из них были переоборудованы для удержания громила других металюдей. Вейтсман находится в одной из них под присмотром кого-то из героев и обычных служащих контроля. «Не переживай, я быстро разберусь с заказом». Фокусник выпустил свой багровый длинный язык в воздух, словно змея, после чего аккуратно вошел в сплошную стену и исчез. По рации я слышал легкий шорох от движения, И отдалённое дыхание наёмного убийцы. Тем не менее, в успех затеи с фокусником не верилось слабо. Поэтому я сразу приступил к запасному варианту, принялся сверлить маленькое отверстие в стене, используя инженерный кристалл. Просто так рушить бетон было нельзя, поскольку наш шум сбежится весь штаб. Наступил вечер, и многие служащие отправились по домам, но герои работали посменно. Да и наверняка паук позаботился о своей безопасности. Поле печати тишины не проходило через материю, поэтому мне приходилось работать медленно и осторожно. Вибрация распространялась по толстому бетону подвальной стенки, что также могло вызвать подозрение у охраны. "Ка что?" раздался удивлённый возглас через рацию. "Кук..." -э -э Дальше через устройство доносились лишь звуки борьбы и сдавленное хрипение фокусника. Вскоре шум стих. Кто-то затем взял рацию в руки и разломал. Сигнал пропал. Ничего нельзя поручить, пробурчал я. Сразу следовало действовать самостоятельно. Спустя несколько минут мне удалось просверлить маленькое отверстие в стене. Поля тишины сразу же распространилось на другую сторону, но на некоторое время я отключил печать и прислушался, прислонив ухо. Кажется, мне удалось не поднять тревогу сверлением бетона. Слышались возней командные выкрики. По-видимому, фокусником занялась охрана. Хотя каким образом они планируют его содержать в неволе, большой вопрос. Через какое-то время шумиха стихла. Я решил действовать. Сомневаюсь, что герои ожидают повторного нападения спустя столь короткий промежуток времени. Печать сонного покрова после подачи требуемого эфира принялась заполняться соединением помещения летучим веществом. Быстро отправляющим сервов смотреть красочные сны. С мета людьми печать справлялась хуже. Многое зависело от типажа героя. Лекари и громилы должны иметь большее сопротивление благодаря своим суперсилам. Но ну аплотное метаполе вполне способно не пропускать мелкие частицы. Вскоре до меня донесся приглушённый грохот от падения нескольких тел. Я активировал призрачный клинок и с басовитым гудением вырезал в стене отверстие, через которое затем быстро пролез. Сонный покров при этом не отключал. Имп, в принципе, должен справиться даже с высокой концентрацией усыпляющего вещества, но для этого ему придется тратить эфир, да и негативный эффект оно успеет оказать на организм. Так что я просто прикрылся прослойкой метаполя, захватив внутрь небольшое количество воздуха. Камера, в которую я попал, Оказалось, похожий на клетки метаполигона, в которых мы проходили инициацию. За решётками виднелся широкий коридор, в котором лежало спящее тело серва в форме службы контроля. Сонный газ распространился по подвалу. Что происход? Кто-то спустился вниз и подбежал к павшим, но попал под действие усыпления и также грохнулся на пол. Немалая часть подвала уже наполнилась сонным покровом. Я перерезал решётки призрачным клинком и вышел в коридор. На полу в разных местах валялось около десятка человек, в том числе трое героев в костюмах. Часть камер имели открытые и просматриваемые стенки, другие сплошные стены, прочные металлические двери с небольшим решётчатым окошком и прорезью для подачи еды. Усыпляющее вещество проникало через мелкие поры и щели. В одной из таких и содержался Вейцман, судя по всему. Было сложно увидеть его тусклую ауру через усиленные слои бетона и металла, так что мне пришлось заглядывать в каждую камеру по пути. Я торопился, быстро осматривая помещения и переступая через лежащие на полу тела. Некоторые из камер были обставлены вполне прилично, словно для важных гостей, а не для презренных заключённых. Одна была обита толстым металлом полностью. Видимо, для содержания метапреступника определённые категории. В парочке камер спали крепким сном заключённые, попавшие под воздействие печати. Я практически подошёл к концу коридора, как вдруг из одной камеры стремительно вылетел человек. Шею сдавила рука, имеющая чудовищную силу. На огромной скорости мы врезались в стену и пробили бетон, влетев в одну из пустых камер, пронеся через пространство Меня впечатали в стену подвала, которая являлась наружной. Бетон треснул и слегка прогнулся, но выдержал удар. Рука продолжала с огромной силой сжимать моё горло. Если бы не эфирный доспех, который я поспешил усилить, то шея вместе с позвоночником давно бы не выдержала. Так и знала, что ты явишься писец, процедила Брунгильда, слегка приоткрыв мне тополеменым гдавенье. Поскольку при усиленном эфирном доспехе звуки также обрубались вместе с поступлением воздуха, что тебе понадобилось от Бинеамина? Почему ты так зациклился на нём? Потому что он мерзкий псион, поработивший моих близких, прохрипел я, ослабев метаполе в районе рта. Брунгильда не обладала такой же свободой в управлении эфирным доспехом и могла лишь полностью менять его силу. Сонный газ начал проникать внутрь, пока она общалась со мной. Старшая героиня нависла надо мной, вжимая в стену. Восьмой ранг громил это весьма неприятно. Я ощущал себя многоножкой, которую придавили тяжёлым сапогом. Возможно, что Брунгильда несколько преуменьшает свои способности, чтобы Пересвет не видел в ней конкурента. Однако это не значит, что я был полностью бессилен. Мой тёмный эфир может пробить даже её сильное метаполе. Возможно при точечном воздействии у меня получится пронзить защиту и достать до ядра. После этого героине будет бессильно что-либо мне противопоставить. Однако в таком случае и Брунгильды как героини больше не будет. Подсознательно я ожидал увидеть рядом с пауком дежурищего метамена, возможно льда или Ирис. Но сила метамена не слишком подходила для сражения внутри зданий. Если только вы не хотите снести строение. По-видимому, все некогда достаточно доверял старшей героине, раз согласился на её дежурство, либо пользовался её близостью и постепенно оплетал своей псионической паутиной. Что за чушь, чушь! Вайтсман не является метачеловеком, его проверил умник и другие герои, горячо воскликнула женщина. Разные мысли пролетали в моей голове. Брунгильда раздражала меня своей недогадливостью и отношением. Она ведь и предельно ещё не лишилась свободы воли полностью, но при этом защищает паука вере в его слово, а не моему. Словно я не наследный лорд великого рода Кройц, а грязный плебей из подворотни. Возможно, проще будет убить мешающую мне героиню. В голове вдруг всплыло напутствие двуликой, у которой я спрашивал совета перед походом. Скрипнув зубами, я все-таки не стал переходить к боевой конфронтации, решив попробовать иной подход. Еще немного усыпляющего вещества проникло под ее метаполе и достигло легких. Сонный покров я не ослаблял, постоянно вырабатывая требуемый спектр. Однако не ясно, как много его потребуется, чтобы свалить с ног высокорангового громилу. Нужно выгодать чуть больше времени. Умник уже находится под воздействием псионика, как и ты, Брунгильда. Ты несёшь бред. Я прекрасно осознаю себя и никакие чуждые приказы в данный момент не исполняю. А никто ничего необычного и не почувствует, если псион умеет накладывать внушение. Сразу слугой не становится, это длительный процесс. Метомэн находится в его полной власти давно, но ты ещё нет. Ты должна бороться, Брунгильда. С кем или с чем я должна бороться? Разве не с пушным монстром, который убил десятки граждан, напал на штаб корпуса, поколечил моих коллег? Что ты здесь распылил, чёрт тебя подери? Они ведь не мертвы? Если да, я разорву тебя на куски, произнесла она злобно пошатавшись. Похоже, сонный покров наконец смог пробиться через её телесный эфир, которым пропитана каждая клеточка сильнейшего грамилы города. Люди живы, просто решили поспать. Я верю в тебя, Брунгильда. Повери ты в меня. Прохрипел я, поскольку хватку на моём горле героиня не ослабляла. Ты не замечала, что в речи кого-то вдруг одно слово повторяется дважды? Что ты несёшь? У Ирис есть подобный недуг, и что с того? А что насчёт тебя или умника? Вспомни последние дни. Брунгильда задумалась. Похоже, сомнения ее все-таки грызли насчет моей версии, а паук не успел над ней поработать как следует. Ничего такого я не припоминаю. Возможно, умник и сказал пару раз, что я тебя не слышу, перебил я. Брунгильда ослабила свое метаполе, чтобы лучше донести слова и повторила. Да, умник несколько раз повторял слова, но это ведь не значит, что он находится во власти Псиона. Герои, герои не могут, не могут. Концентрированный сонный покров проник через ослабленный эфирный доспех героини, наполнил лёгкие и наконец в достаточном количестве просочился в организм. Не могут подвергаться долгим внушениям. Что? Хватка на моей шее ослабла, и Брунгильда медленно сползла на пол. Её доспехи негромко лязгнули о бетон. Как это неприятно, когда приходится сталкиваться с, можно сказать, союзником. Рука просто не поднимется убить родного тебе человека. Теперь я полностью осознал всю мерзость псионических войн. Мне следовало более серьёзно относиться к историческим сводкам, но теперь лишь остаётся усваивать полученные уроки. Хорошо хоть Ирис не встала на моём пути. Её бы я точно не смог умертвить. Впрочем, без рук особой угрозы героине бы не представляло, а спустя несколько дней бы пришла в себя. Я потрогал слегка пострадавшую шею, затем аккуратно поправил Брунгильду, положив темнокожую женщину в более удобную позу. Удалось обойтись без крайних мер. Время не терять было нельзя, поскольку сюда, скорее всего, направлялись другие герои. Найдутся другие суперы, способные защититься от стольной напасти. Я бросился к последней камере, быстро вырезал дверь и проник внутрь. Вейцман, к счастью, был тут. Тщедушный мужчинка, доставивший мне столь много неприятностей, мягко спал, так же попав в сети сонного покрова. Я подошел и без какой-либо жалости воткнул лиловое лезвие в грудную клетку, постаравшись не задеть жизненно важные органы. Паук задергался от боли во сне и махнул рукой. Луч темного эфира срезал мужчине несколько пальцев. Клинок пронзил ублюдочное псионическое ядро, отчего резерв исторг из себя хранящийся псиэфир. Темная дымка бросилась во все стороны, проникнув частично даже через мое усиленное метаполе. «Зафиксировано всевоздействие восьмого уровня опасности», — доложил имп. «По голове будто на ковальне ударили, свет померк, И я потерялся в пространстве на несколько секунд, упав на пол камеры. Псиводействие нейтрализовано, поведал Имб, спустя какое-то время. Постепенно контроль над телом и органами чувств возвращался. Паук стонал во сне из-за болевых ощущений, не в силах сопротивляться расплённому повсюду сонному покрову. Я схватил мужчину за ногу и покавылял прочь, держась за стенки. Голова прояснялась, Отходил от сильного хаотичного псевдоудара. Я прошёл по коридору и вернулся через камеру тем же путём, которым явился. Тонольная печать работала не слишком хорошо в условиях перемещения вместе с пассажиром. Однако мне удалось кое-как пробраться под землёй и вылезти из грунта в одном из дворов. Господи всеблагий, завырещала какая-то старушка в страхе. Пока ещё нет, покачал я головой и взлетел в сумрачное небо. продолжая держать болтающегося Вейцмана за ногу. Теневая вуаль скрыла нас от чужих взглядов. К штабу слетались и съезжались другие герои, вызванные по тревоге. Моё проникновение наделало много шуму, что там с фокусником меня волновало слабо. Риск опасности сдержки его профессии. Полагаю, если Брунгильда его не убила на месте, то у него будет шанс сбежать. Сонный покров наверняка выбрался за пределы подвала. Так что многие в штабе решили вдруг вздремнуть этим славным вечером. Пусть сам выкарабивается, тоже мне опытный наёмный убийца нашёлся. Второй раз уже проваливает задание, профессионал изыскастый. Я долетел до обвованной ранее высотки Пик, где и сбросил Вайтсмана в снег крыши. Но затем опомнился. Просыпаться так быстро паук не желал. Однако без ядра, а значит, и метополя, на февральском холоде мужчина быстро окалеет. Пришлось ставить печать обогрева. Имелось несколько вариантов, как мне поступить с паганым псионом. Самое простое убить, конечно же. Не думаю, что Ирис будет сильно горевать по такому родителю. Также я мог сдать потерявшего суперсилу мужчину в хищные лапы местного правосудия. Подозреваю, что его бывшие слуги хотели бы высказать ему очень много нелицеприятных вещей, а может даже поучаствовать в пытках. Проблема заключалась в том, Что упсона всё ещё оставалась власть над думами подчинённых, несмотря на то, что его мета уничтожена. Поскольку слуги были привязаны к своему хозяину, любое его слово может перевести их в убийственный режим. Даже героям потребуется несколько дней, чтобы пси-закладки выветрились из организма, сервы же могут оставаться в подчинении месяцами. Теоретически можно было бы лишить его языка, но даже написанная записка может спровоцировать слуг. Мне не было известно надёжного способа, как изгнать псимагию из разума плебса. Во-первых, подотные наверняка будут сопротивляться очищению. Во-вторых, я не помнил нужных печатей. Единственное, я знал разрежающий спектр, который помогал избавиться от лишнего эфира в организме. Используя данное поле, я помог Анне пережить инициацию. Тем не менее, бегать за героями, которые горячо жаждут тебя убить, Ибо таков был последний приказ хозяина, будет не слишком благоразумно. Пускай всё идёт своим чередом. Пси-внушения со временем и стают полностью, и пострадавшие вернут себе свободу воли. В теории можно продержать Вейцмана до тех пор, пока его слуги не придут в себя, но ложить новые внушения он всё равно уже не сможет. Однако мне не хотелось возиться с этим мусором. К тому же я прекрасно помнил то унижение, в которое меня ввергнул этот щуплый мужичок. Ка, что за, больно! Помогите, на помощь! Начал приходить в себя Вейцман. Биньямин был крайне слаб. Хоть я и постарался не задеть органы, но рана в груди оказалась серьёзной. Мужчина потерял много крови. Заткнись, отвесил я ему пощёчину. Тебе всё равно никто не услышит тут. Ты сошёрился он. Как ты проник в штаб, тварь? Не думал же ты всерьёз, что сможешь спрятаться от артов и кроиться, фыркнул я. Как ты защитился от моих пут на празднике? Никто до тебя не мог их заметить. Тебе нужно беспокоиться о другом, покачал я головой. Что ты собираешься делать? Я умираю. Мне нужно лечение. Ха, харкнул он кровью. Я сейчас дам тебе рацию. И ты свежишься с людьми, которые по твоему указу похитили моего человека по прозвищу Ворон. Распорядишься отпустить его на свободу. Ты всё понял? Что я получу взамен? Тогда и ты должен отпустить меня. Пускай корпус и контроль судит меня по законам города. Принялся он искать любые лазейки, лишь бы продлить свою никчёмную жизнь. У меня ведь больше нет силы. Да будет так. Я отпущу тебя, если ты выполнишь свою часть уговора. Я вызвал рацию Ворона и передал устройство пауку. Мужчина тихим дребежащим голосом попросил об отмене плана. Один из его слуг на той стороне узнал хозяина. Судя по всему, он был удивлён, но согласился отпустить Ворона и прекратить операцию с похищением. А ведь над пернатым паук тоже успел немного поработать. Но, конечно, за такой короткий срок Он вряд ли сумел подчинить волю героя полностью. Я прервал связь, когда основные приказы были отданы, и забрал рацию себе. Теперь твоя очередь исполнить уговор, закашлялся Вейцман. Конечно, артовкровец всегда держит слово, усмехнулся я. Схватив по указа за ногу, я поволок мужчину к краю крыши, после чего вытянул руку. Худощавое тело повисло над пропастью головой вниз. «Что ты делаешь?» — взвизгнул он в панике. «Как мы и договаривались, отпускаю тебя». Я разжал руку, позволив Вейцману насладиться напоследок свободным полетом и свежим морозным воздухом. По кварталу пронесся слабый вскрик, окончившийся приглушенным шлепком, когда человеческая тушка столкнулась с заснеженным тротуаром перед высотным домом. Притяжение было неумолимо. Белоснежное покрывало оросило тёмно-алый брызнувший кровью и серым веществом разлетевшимся из треснувшей черепной коробки. Наконец я выдохнул спокойно, удовлетворенный проделанной работой и свершившейся местью. Больше паук никого побеспокоить не сможет.